Это он, конечно, зря сделал, хотя чего-то подобного я и ждал. Резко оттолкнувшись обеими ногами, я бросился вперед, прямо в страшное объятия полузверя-получеловека. «Надо отдать ему должное», – отреагировал он почти мгновенно, захлопнув на моих ребрах железный капкан, упакованный в грязную шкуру. «Но почти это все-таки не мгновенно». За четверть секунды до того, как лапы Нео сомкнулись на моем торсе, я успел от всей души содонуть коленом под его набедренную повязку, и когда мой противник инстинктивно подался вперед, выбросил навстречу ему правую руку, согнутую под прямым углом. Мало кто умеет правильно наносить этот удар. Его мне как-то показал мой друг по прозвищу Японец, при этом на мне были надеты бронежилет шестого класса защиты и ватная телогрейка. Меня унесло назад метра на три. Лететь бы мне и дальше, но за спиной стенка была. Секрет в том, что наносится этот удар не рукой, а весом всего тела. Если придется в незащищенную грудь человека, то либо мечевидный отросток, либо ребра ломаются как спички. Нео я ударил в горло. Человек после такого без медицинской помощи умирает в течение минуты. Фрагменты разбитой трахеи перекрывают поступление воздуха в легкие. Но толстенные мышцы шеи мутанта смягчили удар, потому он лишь выпучил глаза и захрипел, с усилием всасывая воздух через помятое горло. При этом он все-таки попытался сжать меня в смертельных объятиях. Завидное упорство, с отбитыми яйцами и травмированной дыхалкой думать о победе. Ну, извини, обезьян, собственная жизнь мне дороже твоей карьеры. Я схватил его за шерсть на челюсти и со всей дури дернул вниз. и как только башка мутанта опустилась вровень с моей, с усилием вдавил большой палец в точку между глазным яблоком и широкой переносицей. «Черт! Больно-то как! Похоже, краем слезной кости мне сорвало ноготь. Понятное дело, она поди как минимум вдвое толще, чем у самого что ни на есть здорового Хома сапиенса. Правда, мутанту было в разы больнее, нежели мне». Он совсем по-человечески охнул, разжал лапы и с размаху шлепнулся на пятую точку. Думаю, больше от неожиданности, как человек, загнавший крысу в угол и вдруг осознавший, что тварь, оскалив зубы, летит в прыжке прямо ему в лицо. Я не стал ждать, пока мой противник очухается, и со всей дури двинул ему берцем прямо в нос, точку крайне чувствительную и болезненную. Нео закатил неповрежденный глаз и завалился на спину. Все. Чистая победа и даже почти без потерь. Ноготь только надо простерилизовать и пластырем зафиксировать. Глядишь, и не сойдет. «Нечестно!» — взревел чей-то возмущенный голос, и следом несколько десятков луженых глоток подхватили. «Нельзя так бить! Нечестно! Навертел Хома!» Последнее мне совсем не понравилось. Черт! И до загрузки не добраться. Лохматое кольцо угрожающе сжималось, и оружие осталось за спинами мутантов. Ладно. Я слегка присел, сгибая напряженные пальцы рук в положении лапы леопарда. Суки, вшивые, нечестно? Ладно, мля, еще пару глазенок я точно выковырю, прежде чем окажусь в ваших желудках. Вот этот желтозубый точно подойдет. По-моему, он первый изорал. Ну, сейчас... Стоять! Раздался громовой рык за спинами Нео, и толпа замерла, как вкопанная. А после распалась на два полукольца, словно разомкнутый браслет наручников. В просвете стоял Рэнк. Грудь на выкоте, бугры мышц под шкурой катаются, морда надменно задрана вверх. И как только череп на макушке держится... «Рэнк сказал, можно все!» — пророкотал вождь. «Слово Ренга закон! Кто-то против?» «Раньше был другой закон!» — попытался возразить желтозубый. «Между ног бить нельзя, а глаза...» «Бамс!» Бросок Ренга вперед и удар слились в одно движение. «Похоже, вождю Нео понравился мой метод нокаута». Желтозубый, поймав нос классический прямой, рухнул на наземь и по инерции проехался пару метров на спине. Да, таким кулачищем в морду все равно, что куалдой. Это не мой боковой каблуком берца. Вон братец Рут уже поднимается с асфальта, униженный и оскорбленный. Судя по взглядам сородичей, ему теперь долго отмываться от позора. Как же, Хома его завалил. Небось, по аналогии, то же самое, что заяц охотника уделал. «Слово «Ренго» закон!» — продублировал водную вождь, красноречиво разминая кулачища. «Кто ты еще против?» Больше кандидатов на нокаут не нашлось. «Мило. Значит, теперь обезьянам можно лупцевать друг дружку ногами по колоколам и заковыривать глаза. Хорошие навыки для рукопашного боя. Нужные». Глядишь, еще немного, и Нео совсем отбросит условности, а там и до царя природы недалеко. Ведь наверняка в истории человечества эра прогресса тоже началась с пересмотра взглядов на удар по яйцам. Я немножко расслабился. Интересно, с чего это вождь за меня впрягся? Ну, устранил я конкурента на престол. Так нафига? Снар хороший воин. Снар поможет раргам взять крепость. Молодец, Рэнк. Умеет вовремя задавать прямые вопросы. Мол, я тебе помог, теперь ты мне помоги. Но ты одного не учел, человекообразный. Мне, конечно, доводилось стрелять в людей, в некотором роде это моя профессия. Но я не стреляю в тех, с кем ел и пил за одним костром, во всяком случае до тех пор, пока они не начнут стрелять в меня. Я покачал головой, одновременно прикидывая, сумею ли я в прыжке достать до разгрузки. Шанс копеечный, что граната в руке их остановит, но прежде чем ставить на себе крест, лучше использовать все возможности. «Рэнк так и думал», — тряхнул лошадиной черепушкой вождь. «Рэнк тоже не стал бы воевать против своего народа. Снар может идти куда хочет». Признаться, я был сильно удивлен. Чего не ожидал, того не ожидал. Скажите, пожалуйста, мохнатым каннибалом не чуждо благородство. Ладно, учтем на будущее, когда будем делать орг выводы по поводу воспитания местных человекообразных. В общем, получается, неплохие они ребята. Вон братец Рут вытер с морды невольно выступившие слезы, проморгался и уже о чем-то беседует с сестрой. Завидую, честно. Человек бы после такого удара точно остался без глаза, а этому хоть бы хны. Века помассировал кулачищем и нормалек, и про хома зловредного уже забыл, ибо дела семейные превыше всего. Остальные Нео тоже потеряли ко мне интерес и разбрелись по своим делам. Я же беспрепятственно подошел к кучке снаряжения и крайне осторожно извлек из-под нее эвку. Теперь предстояло еще более веселое занятие – вставка чеки обратно в запал. Проще, конечно, бросить гранату подальше из-за какого-нибудь укрытия, так как частенько такие эксперименты заканчиваются взрывом прямо в руках. Но разбрасываться дефицитом не хотелось, потому пришлось пару минут повозиться под настороженными взглядами Нео. Занятия не из приятных. Если выдергивание кольца зубами чревато потери зубов, то, возвращая его на прежнее место, воин рискует тем, что только зубы от него и останутся. Но обошлось. Я лучезарно улыбнулся человекообразным, возвращая Эвку в подсумок. После чего сноровисто собрал ВСК-94 на случай, если Рэнк передумает. Удобная штука. Пять деталей, включая прицел и магазин. Минута времени, и у тебя в руках отличное оружие. Фактически автомат 9А91, приспособленный для снайперской стрельбы, но при этом не потерявший изначальных качеств. Глядишь, тяжелыми пулями патронов СП-6 черепа мутантов будут колоться лучше, чем люгеровскими автомата ПП-90М1, почившего в пасти покойного Рарга. К подъезду, ведущему наружу с территории трамвайного парка, я подошел беспрепятственно, спиной ощущая недоброжелательные взгляды человекообразных. Но топота лап за спиной не было, никто за мной не гнался. Ладно, возьмем за рабочую версию, что в этом мире существует справедливость, великодушие, верность слову и тому подобные анахронизмы. И если версия подтвердится, не такой уж плохой выбор я сделал, свалив сюда из сопредельного пространства. Мои размышления прервал характерный звук сзади, тот самый, который я ожидал услышать. Я резко развернулся, вскидывая ВСК, и увидел не совсем то, что предполагал увидеть. Ко мне, округлив глаза, бежала Рут. та самая маленькая Нео, за которую вступился ее братец, вызвав меня на поединок. А за ее плечами мускулистый родственничек неторопливо поднимал лук со стрелой, наложенной на тетиву. Интересно, кому лохматый решил послать в спину пернатый подарочек, мне или собственной сестре? Однако выяснять этот вопрос ценой собственной шкуры не хотелось, и я, почти не целясь, выстрелил. Не особо мудреное дело из такого оружия попасть с 50 метров туда, куда хочется. Ну, я и попал. Верхушку лука словно мечом снесло. Рога оружия древнего, как само человечество, резко разогнулись. Стрела осталась в пальцах Нео, а порванная тетива резко хлестнула прямо по глазнице, в которой 15 минут назад побывал мой палец. Мутант взревел дурниной, отбросил изуродованный лук, резко нагнулся, схватил дубину, лежавшую у его ног, и замер, остановленный грозным ревом вожака. Рау, я приказал отпустить Снарра. Понятно. Братца Рут зовут Рау. У них что, все имена на Р начинаются? Племенная особенность. Рао медленно опустил дубину и, повернув голову, посмотрел на Ренга. Один глаз после удара тетивы у него закрылся, перечеркнутый красной, мгновенно вспухшей линией, а во втором явно застыло недоумение. Может, у них принято стрелять родне в спину, а вождь опять попер против обычаев? Оказалось, что нет. «Они убьют Рут!» Пролепетала лохматенькая и съедят, или продадут аррам, но ары тоже съедят рут. Рут не хочет умирать. За моей спиной пряталось беспомощное существо из другого мира. Черт, теперь уже не из другого. Но важно не это, важно, что существу требовалась помощь. А когда соплеменники собираются сожрать слабого и беззащитного сородича ни за что ни про что, это неправильно. Свободной рукой я задвинул дрожащую рут в подъезд, держа в правой ВСК-94 и готовый открыть огонь по первой же твари, которая дернется в мою сторону. После чего выдернул из кобуры форт и направил его в сторону выхода на улицу. Круто, наверное, это дело смотрелось со стороны. Прямо хоть кино снимай. Но иначе никак, возле выхода, помнится, тусовались два косматых хлопца, наверняка мечтающих о подвигах во имя клана. А я таких энтузиастов очень недолюбливаю. Мозгов у них немного, и зачастую приходится из них и эту малость выбивать прицельными выстрелами в переносицу, прежде чем они раскроют мою драгоценную черепушку. Но больше в толпе Нео героев не нашлось. И подростки снаружи оказались мудрее, чем я предполагал. Хмуро посмотрели из-под лобья, когда я вышел наружу, но дубины держали правильно, уперев их шипастыми навершиями в осколки асфальта, слежавшиеся от времени в сплошную массу. Убедившись, что парни попались понятливые, я вывел из подъезда руд. Охрана, если и удивилась этому факту, то виду не подала. Надо же, какие сообразительные! Прямо не отроки, а вундеркинды! Или ВСК-94 видели не только на наскальных рисунках, но и в реальности. Оставалось понять, о какой крепости толковал Рэнк и где она находится. О чем я и спросил юную Нео. Но та только смотрела на меня расширенными от ужаса глазищами и тряслась словно потоком. Понятное дело, стресс на стрессе. Сперва пришелец-инопланетянин в жены не взял. Потом брату морду подрихтовал, и в заключении родня чуть в костер не определила. По щекам хлопать женский пол для приведения в чувство я не умею, за что, кстати, и поплатился в недавнем прошлом. Может, и следовало бы научиться. Ладно, поезд ушел, а проблемы все те же. В общем, протащив за собой первобытную девчонку до ближайших развалин, я свернул за остатки бетонной стены, отстегнул от пояса флягу, отвернул крышку и протянул рут лекарства от большинства душевных болезней. Пей.